Глава 58. Варя. Следующие несколько дней я стараюсь отвлекать себя всем, чем угодно, только бы не думать о нашем с Романовским разговоре, о предательстве и лжи. Ведь мы договорились не утаивать, не врать. Да неужели я бы не поняла его? Неужели стало бы сопротивляться их встрече? Да о чём может идти речь, если она мать Аси? Как я могу быть против их общения? Кто я такая? Насколько бы я ни задавала эти вопросы себе, ответов всё равно не было. Звонки Влада я игнорировала, не имея никакого желания снова говорить об одном и том же, и настойчивые намёки Ба, что пора бы перестать на него дуться, тоже. До сих пор было тяжело вспоминать, как я вообще выдержала его присутствие и не разревелась. И был у нас разговор, но он так и ни к чему не привёл, а лишь всё и без того усугубил. Хотя я задолго до его приезда задушила в себе надежды на что-то хорошее между нами, поигрались и хватит, по крайней мере, я себя так успокаивала. Варенька, из измысли вырывает голос бабули. Ты чего там застыла? Совсем решила промокнуть? А ну, быстро в дом. На улице погода точно такая же, как и на душе. Последние дни льёт дождь, нудный, затянувшийся и серый. Монотонно стучит по крыше, вгоняя в ещё большую апатию. Варя, снова бабушка. Варя, ты меня решила игнорировать? А ну давай в дом, а то ремня тебе всыплю. Последние слова вызывают улыбку, и я, развернувшись, иду к ней. А ты предатель, говорю псу, что послушно сидит на крыльце и виляет хвостом, подгавкивая в тон бабушкиных слов. Он не предатель, девочка моя. О послушный пёс, говорит Бая, треплет его по лохматой макошке. А кто-то говорил совсем недавно, что он вытоптал пологорода тебе. Я преувеличивала его заслуги. Усмехается Ба, и мы заходим в дом. К вечеру я уединяюсь с книгой у окна. Васька лежит в ногах и периодически тяжело вздыхает, пёс словно чувствует все мои переживания и пропускает их через себя. Мой верный и единственный друг. Вот кто точно всегда будет предан и никогда не обманет, так это пёс. Уютную тишину вечера нарушает неожиданный звонок телефона. Громкий. Я даже вздрагиваю и тут же тянусь к аппарату, чтобы сбросить. Уверена, это опять Влад. Но нет, это Ася. Что-то случилось? Тут же отвечаю. Варя. Тут же раздаётся голос девчонки. Я уже подумала, что ты мне не ответишь пыхтит в трубку Почему я должна тебе не отвечать? Не понимающе пожимаю плечами. «Но «Ну, у вас же с папой что-то не так, да? Ребёнок не ходит вокруг да около, говорит всё напрямую. Как бы да, отвечаю невнятно, так как совсем не понимаю, как себя вести в таком случае. Надеюсь, меня меня-то ты не бросила, с укором произносит ребёнок. Нет, Ася, что ты? Снова застилают глаза слёзы. Нет, конечно, я же люблю тебя, малышка. Сама не успела понять, как эти слова выскользнули, и в трубке повисла тишина. А это хорошо, вдруг радостно заявил ребёнок, вгоняя меня в ступор. Я хочу с тобой встретиться. И не подумай, я буду без отца, он в рейсе, меня бабушка привезёт. Я просто хочу провести день с тобой, соскучилась. Я даже не знаю, задумываясь я, а ли? Ну, Варь, давай, соглашайся. Я прошу тебя, законючил ребёнок. Хорошо, только ради тебя. Отлично. Чуть ли не визжит в трубку девчонка. Я сейчас скину тебе адрес с сообщением. Жду завтра в час. Успеешь добраться? Да, конечно, улыбаюсь в ответ. До встречи. Сбрасываю вызов и ещё с полминуты пялюсь в стену. Правильно ли я поступаю? Или, может, не стоило бы обнадёживать ребёнка? Утром посвящаю бабулю в свои планы. И к часам бегу на электричку. Полночи, проворочившись, поняла, что раз обещала Асе, значит, не могу не прийти или опоздать. Но стоит ли ещё раз соглашаться на встречу, всё ещё вопрос открытый. В кафешке, адрес которой указала девчонка, оказываюсь на полчаса раньше. Она и к лучшему, выбираю столик у окна и заказываю себе капучино. За окном суета, город живёт своей жизнью, а я, пожив несколько дней в деревне, и, наконец избавившись от такого балласта, как навязчивое мужское внимание, стала медленнее, спокойнее. Осталось ещё научиться говорить как финны, и всё, меня будет не узнать. Мне действительно по душе деревенское спокойствие, а не вот это вот всё. Сделав заказ, я продолжаю наблюдать за прохожими и отвлекаюсь лишь тогда, когда за столик ко мне Кто-то подсаживается. Я в удивлении вскидываю брови и застываю. Что это за фокусы? Вы ведь варвара, спрашивает меня женщина приятным голосом. Красивая даже очень, ухоженная, с модной укладкой, волосок к волоску, на вид лет 30 максимум, одета исключительно в брендовую одежду. И хоть мне это знакомо, но сейчас по сравнению с ней я чувствую себя такой простушкой, ловлю её оценивающий взгляд на себе и мягкую улыбку, что окончательно выбивает из колеи. А вы? Карина, мама Аси и жена Владислава. Я поняла. Отвлекаемся на официанта, что ставит передо мной чашку с кофе, мысленно гадая, к чему бы эта встреча. Повторите, пожалуйста, обращается к ней Карина и снова смотрит на меня. Варя, только не смотрите на меня как на врага. Я вам с Владом желаю только счастья, улыбается она. Я думаю, нам с вами надо объясниться кое в чём. Думаю, не стоит, говорю, отводя взгляд, но меня явно не слышат. Эта фотосессия нужна была мне, говорит Карина, взмахнув ладошкой. Так бывает, что компаньоны или потенциальные компаньоны слишком консервативных взглядов, и эти семейные фото мне нужны были для заключения контракта торопливо объясняет женщина, гипнотизируя своим взглядом полным раскаяния. А у меня в груди что-то предательски ёкает. Мне обещали не сливать их в СМИ, Варя, а вышло вот как, пожимает плечами мама Аси. Вы это сейчас зачем мне говорите? И вообще, где Ася? Это она всё подстроила. Оглядываясь по сторонам в поисках проказницы, но кроме парочки за соседним столиком и официантов здесь больше никого нет. Не ищите её, она в парке с бабушкой гуляет и надеется, что вы к ней присоединитесь. А по поводу нас с Владом. Вы женаты, опускаю взгляд на чашку, из которой вьётся ароматный дымок. Это лучше всего говорит и о положении вещей и о ваших с ним отношениях, Карина. Он подал на развод, и сегодня завтра исчезнет этот дурацкий штамп Варвара. Но Неужели вы правда поверили в эту чушь, что была в газете? В сердцах восклицает женщина, цепляясь длинными изящными пальцами за край столика. Да, согласна, давно нам нужно было сделать это, развестись. И тогда никаких проблем уже не было бы. Но сам факт того, что вы поверили каким-то бульварным сплетням, о нелюбимому мужчине. И нет, я не беременна. Никакого нового медового месяца и прочей чуши, что я там наговорила. Повторюсь, это должна была быть информация только для одного человека. Мы с Владом, правда, просто друзья, не более. Так уж сложилось и давно. Прошу, поверь мне, Варя. Говорит Карина спокойно, так словно с ребёнком беседу ведёт, неосознанно переходя на ты. А мне хочется, как глупому маленькому ребёнку, заткнуть уши и спрятаться, только бы не слышать всего этого. Сбежать от проблем, спрятав как страус голову в песок. Устала. Я ужасно устала быть обманутой, причём всеми. Да дело совсем не в разводе, восклицаю, морщись. и даже не в фотосессии, бубню, потирая виски. Я поверила, что между вами ничего нет, да, но соврал, опять соврал, а я ведь просила. Я просила элементарного, говорить мне со мной. А что получилось? Мы вроде вместе, но при этом каждый живёт своей жизнью. Это разве нормальная семья? Разве это нормальные отношения? Я вообще не профессионал в нормальных отношениях. Более того, мой опыт семьи был провальным. Усмехаясь, женщина бросает взгляд в окно. Я больше карьеристка, и думаю, Влад говорил вам, что у меня иногда нет времени даже чтобы позвонить дочери. Именно поэтому для меня так ценно и важно было, что Ася приняла тебя, Варя полюбила и открылась. и Я безумно благодарна тебе за это, трогая тёплая улыбка накрашенной алой помадой губы. И всё равно я не понимаю, что вы хотите от меня сейчас, Карина, выдыхаю, разводя руками. Зачем всё это? Кафе, встреча, разговор. Уже всё сделано, всё решено. Хочу, чтобы ты поняла, как была важна для них. Сейчас дочурка очень переживает морщит свой аккуратный носик жена Влада. И Влад тоже, ему плохо, очень, насколько вообще может быть. И да, за эти фото я от него получила пару ласковых, улыбается она. Он боится тебя потерять. Вас, вашу семью, Варя, вы очень влияете на них, на Влада и Асю, они стали другими. Как-то задумчиво тянется собеседница, сминая в руках салфетку. Я счастлива, что вы есть у них. Пожалуйста, Варя. Дело ведь не во влиянии, а в любви, которую я им дарила, перебиваю и машу головой, отгоняя лишние мысли. Нет, я не хочу продолжать этот разговор. Простите, но и обсуждать, почему я ушла от вашего всё ещё мужа, я тоже не хочу. Ему самому нужно понять это, а не по наводке дочери или вашей. Если Романовский действительно хочет что-то большее, Говорю, а самой голос дрожит. Махнув официанту, прошу счёт. Я поняла. Иначе мы так и будем наступать на одни и те же грабли всю жизнь. Поднимаясь с места, накидывая на плечо ремешок от сумочки, и да, мне жаль, что у вас не сложилась жизнь в семье, обращаюсь к Карине. Они правда замечательные. И расплатившись, выхожу на улицу.